СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ В чем заключается смысл Божественного Откровения? Человек может знать о Господе только то, что Господь Сам открывает ему. Однако весь смысл Божественного Откровения мы не можем вместить, ибо Господь есть Творец и Создатель всего мира, и было бы наивно полагать, что мы со своим человеческим умом можем вместить все тайны творения. Поэтому Господь, не нарушая нашей свободы воли, не вмешиваясь грубо в нашу жизнь, постепенно открывает нам о себе то, что необходимо знать». Главное божественное откровение заключается в том, что Господь возвещает через Библию и пророков, что Он есть, Я Есмь, и первая заповедь наша «Я Господь Бог Твой, да не будет у Тебя других богов перед лицом Моим». Библия, Исход, глава 20, строки 2 и 3. Факт существования Творца очень важен для понимания нашего мира. Люди сегодня настолько пропитаны грехом и ложной духовностью, что зачастую не в состоянии осознать всю полноту, которая изложена в десяти заповедях Господних. Живя, как все, не совершая смертных грехов, Многие считают себя чуть ли не праведниками, между тем, как нередко впадают в грех. Подобно тому, как существуют законы материального мира, которые также были установлены Господом, и нарушающие их подвергает свою жизнь опасности или даже риску смерти, точно так же существуют и законы духовного мира, и противящийся им обрекает себя на множество несчастий и на саму возможность духовной или физической гибели. Никому из живущих на земле не приходит в голову, например, засунуть голову в огонь или пытаться дышать под водою. Те, кто руководствуются законами материального мира, спокойно и здраво живут на земле. а пытающиеся приступить возможности своего естества, погибают. В силу своего атеистического воспитания, современный человек, как правило, живет так, как будто духовного мира просто не существует. Не стараясь познать законы невидимого мира и жить в соответствии с ними, люди часто жестоко расплачиваются за это. Между тем, Законы духовного мира, сотворенного Богом, изложены в Евангелии и непосредственно содержатся в десяти заповедях, данных еще Моисею на горе Синай. Десять заповедей закона были размещены на двух скрижалях, потому что в них содержатся два вида любви – любовь к Богу и любовь к ближнему.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 «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие по Матфею, глава 22, строки с 37 по 40. «Любить Бога мы должны прежде всего и больше всего, потому что Он наш Творец, Промыслитель и Спаситель». Им мы живем и движемся и существуем. Библия, Деяние, глава 17, строка 28. Затем должна следовать любовь к ближнему, которая служит выражением нашей любви к Богу. Кто ближнего своего не любит, тот и Бога не любит. Святой апостол Иоанн Богослов разъясняет. Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата, то есть ближнего своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Итак, хотя весь закон Божий заключается в двух заповедях любви: Но для того, чтобы нам яснее представить наши обязанности к Богу и ближнему, они разделены на десять заповедей. Обязанности наши к Богу предписываются в первых четырех заповедях, а обязанности к ближним — в последних шести заповедях. «И сказал Бог» — первая заповедь, — «Я, Господь, Бог твой». «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Библия, Исход, глава 20, строки 2 и 3. Бог не претендует на первенство среди неких богов. Он не желает, чтобы ему оказывали больше внимания, чем каким-то другим богам. Он говорит, чтобы поклоняться ему одному, потому что других богов просто не существует».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 Бог вечности не может быть ограничен образом из дерева или камня. Попытка сделать это унижает его, извращает истину. Идолы не могут удовлетворить наши нужды. Ибо уставы народов — пустота. Вырыбают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом,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 Эта заповедь не только запрещает ложные клятвы и те обычные слова, которыми люди божатся, но она также препятствует небрежно или слегкомыслием произносить имя Господа, не думая о Его святом значении. Мы бесчестим Бога также тогда, когда необдуманно упоминаем Его имя в разговоре или в суе повторяем его. «Свято и страшно имя Его» — Псалтырь, глава 110, строка 9. Пренебрежение к именю Божьему можно демонстрировать не только словами, но и делами. Тот, кто называет себя христианином и не поступает так, как учил Иисус Христос, бесславит имя Божье. Четвертая заповедь.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 Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Библия, Исход, глава 20, строки с 8 по 11. Суббота представлена здесь не как новое установление, но как день, утвержденный при творении. Мы должны помнить о нем и соблюдать его в память о делах Творца. Пятая заповедь. Почитай Отца Твоего и мать Твою, ибо продлились дни Твои на земле, которую Господь Бог Твой, дает Тебе. Библия, исход, глава 20, строка 12. Пятая заповедь требует от детей не только уважения, покорности и послушания по отношению к родителям, но также любви, нежности, заботы о родителях, сбережения их репутации. Требует, чтобы дети были для них помощью и утешением в преклонные годы. Шестая заповедь. Не убивай. Библия Исход, глава 20, строка 13. Бог есть источник жизни. Только Он один может дать жизнь. Она является святым даром Божьим. Человек не имеет права отнимать ее, то есть убивать. Создатель имеет определенный замысел о каждом человеке. Отнять же жизнь у ближнего – значит вмешиваться в план Божий. Лишить жизни себя или другого – значит попытаться встать на место Бога. Все действия, сокращающие жизнь, дух ненависти, мести, злобные чувства – являются также убийством. Такой дух, вне всяких сомнений, не может приносить человеку счастье, свободу от зла, свободу к добру. Соблюдение этой заповеди подразумевает разумное почитание законов жизни и здоровья. сокращающий свои дни, ведя нездоровый образ жизни, конечно, не совершает прямого самоубийства, но делает это незаметно, постепенно. Жизнь, которая была дарована Творцом, есть великое благо, и ее нельзя бездумно расточать и сокращать. Бог желает, чтобы люди жили полнокровной, счастливой и долгой жизнью. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Библия, исход, глава 20, строка 14. Брачный союз – изначальное установление Творца Вселенной. Учреждая его, он имел определенную цель – сохранить чистоту и счастье народа, возвысить физические, умственные и моральные силы человека. Счастье во взаимоотношениях можно достичь только тогда, когда внимание сосредоточено на личности – который отдаешь всего себя, свое доверие и преданность на протяжении всей жизни. Запрещая прелюбодеяние, Бог надеется, что мы не будем искать ничего другого, кроме полноты любви, надежно защищенной супружеством. Восьмая заповедь. Не кради. Библия, исход, глава 20, строка 15. Этот запрет подразумевает как явные, так и тайные грехи. Восьмая заповедь осуждает похищение людей, работорговлю и захватнические войны. Она порицает воровство и грабеж. Она требует неукоснительной честности в самых незначительных житейских делах. Она запрещает мошенничество в торговле и требует справедливого расчета с долгами, или же выдачи заработной платы. Эта заповедь говорит о том, что всякая попытка извлечь выгоду за счет чьего-то невежества, слабости или несчастья записывается в небесных книгах как обман. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исход, глава 20, строка 16. Всякое умышленное преувеличение, намек или клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление или даже описание фактов, вводящих в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию человека необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением девятой заповеди. Десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего». Исход, глава 20, строка 17. «Желать присвоить собственность соседа значит сделать первый самый страшный шаг к преступлению. Завистливый человек никогда не может обрести удовлетворение, потому что всегда кто-то будет обладать чем-либо таким, чего у него нет. Человек превращается в раба своих желаний. Мы используем людей и любим вещи, вместо того, чтобы любить людей и использовать вещи. Десятая заповедь поражает корень всех грехов, предостерегая от себелюбивых желаний, являющихся источником беззаконных поступков. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Библия, первая Тимофею, глава шестая, строка шестая. Израильтяне были взволнованы тем, что услышали, «Если такова «Воля Божья мы исполним ее», — решили они. Но, зная, как забывчивы люди и не желая доверять этих слов хрупкой человеческой памяти, Бог написал их своим перстом на двух каменных скрижалях. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «Перстом Божьим». Исход, глава 31, строка 18. Далее в Новом Завете Господь открывает тайны Своего творения для того, чтобы мы могли гармонично выстроить свою жизнь в соответствии с Его планом, с Его святой волей. «Воля Божья не только наш высочайший закон», но и наше высочайшее благо, протерей и Толмачев. Преподобный Авва Дорофей увещевал, «Веруй, что все случающееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божью, и тогда ты без смущения будешь переносить все находящее на тебя». Что надо делать, чтобы угодить Богу, Спрошен был святой Антоний Великий и сказал в ответ, «Где бы ты ни был, всегда имей перед очами своими Отца Небесного. Каким бы ты ни занялся делом, смотри, одобряется ли оно святим Писанием. Помятуй о Боге, чтобы и Он всегда памятовал и о тебе». Святой Исаак Сирин Епископ Александр Миллиант пишет, «Священное Писание дает нам возвышенное и цельное представление о Боге. Оно учит, что Бог един, Он есть высшее, надмирное и личностное существо, что Бог есть Дух, Вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий». неизменяемый, вседовольный, всеблаженный. Не имея ни в чем нужды, всемогущий Бог по своей благости из ничего создал весь видимый и невидимый мир, в том числе и нас, людей. До создания мира не существовало ни пространства, вакуума, ни времени. И то, и другое возникло вместе с миром. Бог, как любящий Отец, заботится о всем мире в целом и о каждом существе, им сотворенном, даже самом малом. Своими таинственными путями Он ведет каждого человека к вечному спасению, впрочем, не принуждая его, но просвещая его и помогая осуществлять добрые намерения. Таким образом, Библия, священное Писание, Деяния и послания апостолов, Писания святых отцов постепенно открывают нам истинный смысл замысла Божьего о нас и об этом мире. Господь есть любовь, святой Иоанн Златоуст говорит. Никакое слово недостаточно для того, чтобы по достоинству изобразить любовь так, как она неземного, но небесного происхождения. Даже язык ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать ее, так как она беспрерывно исходит из великого разума Божия. Любовь. Это способность души пожертвовать собой ради ближнего, отдать все, что у него есть во имя другого, ничего не ожидая взамен. И именно таким проявляет себя Господь, воплотившись в Господе нашем Иисусе Христе и по доброй воле, взойдя на крест и приняв крестную смерть во оставление наших грехов, Господь, проявляет наивысшую степень любви, наивысшую степень того, что может проявить человек по отношению к другому человеку, по отношению к Господу. Преподобный Иоанн Листвичник говорит, «Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько того люди могут достигнуть». А святой Игнатий Бринчанинов добавляет, «Не ищите и не ожидайте любви от человеков. Ищите всесильно и требуйте от себя любви и соболезнования к человекам. Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение, хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении». Таким образом, мы понимаем, что земное существование имеет целью возрастание нашей души. Если Господь создал нас по образу и подобию своему, то, получив образ, мы должны приобретать подобие в процессе нашей жизни, в процессе духовного роста. Святой Иоанн Кронштадтский учит. «Жизнь сердца — это любовь. а его смерть — это злоба и вражда. Господь для того и держит нас на земле, чтобы любовь всецело проникла в наше сердце. Это цель нашего существования. Не зря своих святых мы называем преподобными, то есть достигшими наибольшего подобия нашему Господу. Поэтому главной целью нашего земного существования становятся не телесные наслаждения, не материальные блага, не удовлетворение своей гордыни, а возрастание в Господе, достижение этого богоподобия именно в смирении и любви. Святой Иоанн Златоуст пишет, Бог больше любит нас, чем может любить отец, мать или друг, или кто-либо другой, и даже больше, чем мы сами можем любить себя. Особенность откровения Господа нашего заключается в его постепенности, неторопливости, в его бережном отношении к своим созданиям. Господь проявляет терпение к человечеству и открывает Себя сначала в Ветхом Завете, потом в Новом Завете, потом в пояснениях святых отцов. Также и на личном уровне Господь открывает Себя постепенно. Единственное, что нам нужно помнить, мы не должны игнорировать, когда Господь желает открыть нам Себя. Я, нередко общаясь с людьми, задаю им вопрос, читали ли вы Евангелие? И они совершенно спокойно отвечают, нет, не читали, однако имеют суждение и о Боге, и о вере. Но ведь было бы наивно ожидать, что человек способен иметь суждение, скажем, об алгебре, ни разу не ознакомившись с ее правилами». Наивно ожидать, что человек будет иметь суждение о какой-то книге, о которой он ничего не знает, кроме названия. Но человек теряет разумность, когда дело доходит до самого важного вопроса в его жизни. Зачем он существует? Существует ли Творец и каковы его ожидания по отношению к каждому из нас? Я призываю вас не отказываться от этого увлекательного и абсолютно необходимого занятия, постепенного постижения Господа, изучения святых отцов, их трудов, житий святых, всего того, что наша православная апостольская соборная церковь сохранила в течение двух тысячелетий, будучи гонима и мучима и в Древнем Риме, и в другие периоды своей истории, и во времена кровавого коммунистического режима, когда многие миряне, священники и архиереи были казнены только за то, что исповедали православие. Но и теперь христианство – самая преследуемая религия в мире. В статье «Сколько репрессированных в России пострадали за Христа» Николая Евгеньевича Емельянова, доктора технических наук, профессора, подробно обоснована цифра 564 тысячи пострадавших. Ежегодно от 100 до 150 миллионов христиан подвергаются дискриминации и преследованиям в разных странах мира. Статистику озвучил президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, выступая на международной встрече в Риме, посвященной 50-летию энциклики «Пасим Интерис». «Христиане являются самой преследуемой религией в мире. Число случаев дискриминации и насилия в отношении христиан неуклонно растет». Иногда гонения становятся наиболее опасными, как на Западе, где против христиан не предпринимаются явно насильственные действия. Речь идет об участившихся в последние годы попытках ограничить или запретить присутствие христианства в публичной сфере дискриминации в отношении доступа к высшему образованию и экономической деятельности, а также принятии законов, противоречащих природе человека и природе космической реальности, пояснил кардинал. Из уважения к жертве Христовой и к людям, погибшим за Христа, давайте же откроем Евангелие, давайте же прочтем, что Господь желает нам открыть о себе и о нас. Ну, опознав, последуем за Господом, ибо преподобный Ефрем Сирин писал, «Недостаток в человеке — не знать Писание, но двойной недостаток имеет». Тот, кто знает и пренебрегает им. Для уяснения сути божественного откровения позволю себе привести пространную цитату из книги Ивана Андреева «Православная апологетика», изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», выпущенной Сретенским монастырем в 2006 году. Догматическое учение о Пресвятой и Нераздельной Троице, о воплощении Сына Божьего, об искуплении рода человеческого и спасении его имеет в христианстве основное значение. Оно не является в христианстве только для придания высшего авторитета нравственному учению. Напротив, Оно есть центр всей христианской религии и вытекающей из нее нравственности. Несомненное нравственно-благотворное влияние нравственного христианского идеала на все человечество является одним из убедительнейших доказательств его божественного достоинства. Христианство не разрывает связи человека с миром и не противоборствует прогрессу честной науки, а только указывает на бесконечное превосходство Творца пред сотворенным им миром, на бессмертное назначение человека и на приходящее значение вещественного мира, а на временную жизнь, как только приготовленную ступень к жизни вечной. Этим учением христианство способствует духовному развитию человека и нравственному росту его в настоящей временной жизни. Чтобы правильно понять и определить сущность христианства, необходимо иметь в виду, что оно всецело обязано своим происхождением божественной личности своего основателя и носит живой отпечаток этой личности во всем. Христианская религия, подобно своему основателю, во-первых, целостна, гармонична и всеобъемлюща. В ней нет недостатков, и она не подлежит усовершенствованию. Она идеальна. Усовершенствованию при этом беспредельному подлежит только христианин. Идеал его совершенства бесконечен. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Евангелие по Матфею, глава 5, строка 48. Только христианская религия имеет полное право называться в собственном смысле слова «религией», то есть «союзом с Богом». Христианство объемлет все наше существование, духовное и телесное. Оно освещает все наши семейные, социальные и политические отношения. Оно удовлетворяет всем потребностям духовной, душевной и телесной жизни человека. Для уяснения сущности христианства следует рассмотреть основные истины христианской религии. Христианство прежде всего есть не столько новая система вероучения и нравоучения – сколько новое начало жизни и деятельности человека. Во всей же полноте, доступной для человеческого понимания, тайна Пресвятой Троицы открылась, конечно, только в Новом Завете. Тайна Пресвятой Троицы — сердце христианской догматики. Эта тайна имеет огромное, неисчерпаемое значение, как чисто умозрительное, так и нравственное. Умозрительное значение христианского учения о Святой Троице состоит прежде всего в очищении, возвышении и уяснении идей монотеизма. Христианское учение о Пресвятой Троице не есть трибожие, третизм, прямо и решительно осужденный христианской церковью. Учение о Троице есть особый вид монотеизма, но... такой глубокий, возвышенный и чистый, с каким мы не встречаемся ни в какой другой монотеистической системе. Существенное в христианском учении о троичности состоит в том, что оно, сохраняя во всей неприкосновенности ветхозаветное учение о единстве Божества через раскрытие догмата о Пресвятой Троице, придает учению о единстве Божьем особый, новый, чрезвычайно значительный, высоконравственный характер, какого не было и не могло быть ни в какой другой системе монотеизма. Только христианство через раскрытие догмата о Святой Троице дало разрешение вопроса о природе единого Бога в себе самом. Только христианство открыло через этот догмат ту истину, что Бог, единый по своему существу, бесконечный дух, имеет определенные образы своего бытия вне отношений его к миру, в его трипостасном существе, в котором проявляется бесконечная полнота внутренней жизни, неведомая для нас». Тайна троичности научает нас тому, что любовь Божия проявилась не только в творении и промышлении о мире, но что она является в своей совершеннейшей безграничной полноте в самом лоне Божества, где от вечности была жизнь любви, вечное общение святой любви Отца, Сына и Святого Духа. Вся глубина любви Божией к человеческому роду уясняется нам до конца в свете тайны Пресвятой Троицы. Эта тайна является и основанием всего христианского учения об искуплении. Высочайший образец любви в пожертвовании Бога Отца Своим Единородным Сыном за спасение человеческого рода В добровольном крестном страдании Сына Божьего для нашего искупления и в сошествии Святого Духа для нашего освящения, потрясая человеческую душу, порождает ответную, благодарную, самоотверженную любовь к Богу, которого христианин начинает понимать как «любви обильного Отца всего человечества». Если мы также глубоко задумаемся над христианским учением о воплощении второго лица Пресвятой Троицы, то увидим, что оно имеет не только глубокое умозрительное, но и всеобъемлющее нравственное значение. Оно подняло нравственное сознание человека на такую высоту, до которой невозможно было возвыситься без помощи Божьей. Эту истину... Некоторые из древних учителей церкви формулировали так «В таинстве воплощения Бог снизошел до человека для того, чтобы человека возвести до Бога». Чудо Воскресения Христова завершает все другие чудеса и составляет, по яркому выражению профессора Н.П. Рождественского, «основной камень христианской апологетики». Доказательство истины воскресения Христова чрезвычайно просто и чрезвычайно убедительно. Доказательство это сводится к тому, что без действительного факта воскресения было бы совершенно необъяснимо ни начало апостольской проповеди, ни явление в мире исторического христианства с его мучениками, апологетами, учителями церкви и святыми подвижниками. Несуществование на земле до сегодняшнего дня миллионов верующих христиан, готовых отдать жизнь свою за Христа.